Слава д в Во время наших блужданий по Дерну я заприметил одно интересное местечко, которое, само собой, запечатлелось у меня на карте. Проснулся я рано. А в е л л а нация еще спали. Туман уже рассеялся, и я, послонявшись по дому, тихонько выскользнул на улицу. Было прохладно, и я с удовольствием застегнул плащ. Оказывается, в этом мире тоже были плащи с рукавами, но почему-то известные мне маги их не носили. Надо будет спросить, почему. Удобная же штука. Нужное место находилось в десяти минутах ходьбы от дома. Я прошел по пустующим улочкам Дирна и остановился перед дверью здания с вывеской «Кузница». «Ну, Мортогар, давай, сделай великое дело». Глубоко вдохнув, я толкнул дверь. Кузница с порога меня просто оглушила. Грохот стоял неимоверный. Четверо потных мужиков, голых до пояса, но в фартуках, увлеченно лупили здоровенными молотками по раскаленным до желтизны металлическим заготовкам. Я немного постоял, привыкая к грохоту, к жаре, к запахам металла, потных мужских тел и горящего угля. Наконец меня заметили. «Э-э!» рявкнул закинув молот на плечо один кузнец тебе чего м значит маркетинг подумал я я уже достаточно пообтерся в этом мире чтобы отличить настоящую враждебность от обыкновенной простолюдинской манеры общения поэтому я вежливо улыбнулся и как можно громче сказал вам работники не нужны все четверо кузнецов прекратили долбить молотками уставились на меня И заржали. Я спокойно ждал. Улыбался. Кажется, тут плаща было недостаточно, чтобы сойти за мага. Нужно было устроить демонстрацию. «Нужны? и Че не нужны-то?» Сказал самый первый, самый здоровенный дядька с седой, спутанной обожженной бородой. «Работай он, только успевай!» Он поставил молот на земляной пол, взял щипцами остывающую подкову с наковальни. Придирчиво осмотрел ее и сунул в бочку с водой. Вода зашипела. Я ждал. «Ну, иди сюда», — позвал мужик. Я подошел. Трое оставшихся кузнецов с улыбкой на меня смотрели. н и как грядет розыгрыш. Эх, вот чего во всех мирах над новичками так стебутся? Нет, чтобы наоборот. Войти в положение, показать, научить, доброжелательный эдак. Ну-ка, кузнец своей огромной лапищей схватил меня за плечо. До этой секунды я был свято уверен, что у меня там есть мышцы. Даже бицепс от трицепса визуально отличал и радовался, что со времен моего одиннадцатого класса там все серьезно увеличилось. Но теперь, когда стальные пальцы сжали мне руку, я вдруг понял, что никаких мышц у меня, собственно, и нет. Так, тонкий слой невнятной каши. К такому же выводу, судя по лицу, пришел и кузнец. — Дверью точно не ошибся? — осведомился он. — Точно. Чувствую здесь свое призвание. — Ну, давай, подними. — кивнул он на молот, стоявший на полу. Кувалда была ничего себе. Я взялся за гладкую, пропитанную многолетним чужим потом рукоятку и приподнял молот. Попытался согнуть руку. Это далось мне с трудом. Пришлось взяться двумя руками, и тогда я смог закинуть инструмент на плечо. Посмотрел на кузнеца. Тот усмехнулся. — Ну, и сколь ты этой штуковиной отмахать сможешь? Долбани по наковальне. Я послушно долбанул. Удар отдался по рукам, но шоком и откровением для меня это ощущение не стало. Уж сколько приходилось мечом лупить сталь в сталь. Не совсем то, конечно, однако общие места есть. «Давай-давай, еще!» — подначивал кузнец. «Двадцать раз осилишь, так и быть, возьму в подмастерье». Чего ради я в это вписался, сложно сказать. Мне время от времени нужно было чего-то себе доказывать. Поэтому я, поудобнее перехватив рукоятку, нанес на ковальне второй удар, потом третий. После пятого смекнул, что поднимать инструмент становится все тяжелее, и попытался использовать энергию отдачи. Десять раз получилось, потом стало необходимым взять передышку. Все-таки меч гораздо легче, а зажигать алую печать ради прибавления сил я п о с т е р е г с я — Все, что ли? — зевнул кузнец. — Ну, беги, работничек, сапоги чистить попробуй. — Вы сказали двадцать раз. Не сказали ведь, что сразу, без перерыва. Сейчас вот передохну чуток. Я потряс руками, как нас учили на уроках труда. Кузнец вскинул брови. Похоже, на слове его ловили нечасто. — А ты дерзкий, — заметил он. На самом деле нет, я робкий и застенчивый, просто болею немного. С этими словами я занес молот над головой. Последние десять ударов лучше тысячи документальных видеороликов объяснили мне, что такое ремесло кузнеца. Мышцы, те, что были, превратились в дрожащий студень. А что-то мне подсказывало, что за день среднестатистический кузнец наносит куда больше двадцати ударов. Правда, не обязательно такой кувалдой. У остальных, вон, вполне обычные молотки в руках. И чего меня, как всегда, на какого-то особенного индивида вынесло? — Слышь, Балток, ну все! — крикнул один из тех обычных. — Обещал, бери! — Молчать! — рявкнул на него кузнец, обретший имя. Он хмуро посмотрел на меня, пожевал губами, потом резко и грубо сказал. — Ну и что? «На к о е оно тебе надо? Неделя не пройдет, тебя отсюда вынесут». «Подумаешь», — переводя дыхание, отозвался я, — «меня постоянно отовсюду выносят, это вовсе не повод отступаться от мечты». «Пацан, по-хорошему предлагаю, иди, откуда пришел». «Вы точно уверены?» «Иди, иди, цацкаться с тобой тут никто не будет, мне до вечера надо две сотни подков сделать, а потом еще...» вот таких? Я поднял с верстака готовую подкову. «Дайте мне полчаса». Заготовки лежали тут же, рядом. Я взял одну из них. Балток раскрыл было рот, но когда у меня на руке появилась черная печать, он будто язык проглотил, а глаза едва не вывалились из орбит. Дальнейшее было просто. «Трансформация». Могло бы быть еще проще, если бы я мог использовать свое особое заклинание, совмещающее магию земли и огня — скульптор. При этом заклинании требовалось гораздо меньше ресурса. Однако светить огненную печать не хотелось. Надо будет перчатки купить. Вот тогда да, а пока и так справимся. Балток и трое приблизившихся кузнецов молча смотрели, как лежащая у меня на руке заготовка меняет форму. Я напряженно вглядывался в нее, иногда переводя взгляд на неповторимый оригинал. Хм, а тут проблемка. Металла в заготовке явно больше необходимого. Их, видимо, как-то обрезают. Что ж, усложним задачу. Разделение. Поглощение. д а насчет получаса это я погорячился. Работенка посложнее будет. Ну, вроде получается, разделил удачно. Из оставшегося у меня в руке куска металла плавно вырисовывалась подкова. Минуты две у меня это заняло, зато когда я положил результат рядом с образцом, сам невольно отметил, что у меня получилось лучше, ровнее, глаже. Не знаю уж, насколько эти характеристики важны для подков, но для моего ЧСВ они оказались очень полезны. Доступно новое композитное заклинание. «Копирование. Настройка заклинания. Разрешить использовать резерв для компенсации в разнице количества материала?» «Да? Нет?» «Да, конечно, если я все понял верно. Я взял в правую руку еще одну заготовку, в левую — образец. Копирование. Десять секунд, и в правой руке лежит идеальная подкова. Вот теперь-то дело пошло, а резерв только увеличивается». «Надо бы скинуть излишки. Интересно, могу ли я так?» «Копирование». Кузнецы восторженно загудели, когда на моей ладони, которая только что была пустой, появилась еще одна подкова, созданная из поглощенного металла. «Ну что?» — посмотрел я на б а л т и к а «Дадите работу?» Еще бы они не дали мне работу. Слово «подмастерье» больше не произносилось, высокомерная ты сменилась подобострастным вы я такого совсем не п р о с и л и нос задирать даже не пытался единственное для чего употребил свой новоявленный авторитет для острастки никому ни слова сурово предупредил я если кто нибудь узнает что вам помогает рыцарь убьете порубите темницу бросите я покачал головой не а — Хуже. Открою свою собственную кузницу. Никакая другая угроза не сработала бы лучше. Кузнецы так рьяно поклялись молчать, что мне даже показалось, будто огонь в печи вспыхнул ярче. Грохот стих. Кузнецы, затаив дыхание, сидели вокруг верстака, где я методично одну за другой производил подковы. Ресурс потихоньку падал. Количество подков приближалось к сотне. «Скоро надо будет передохнуть, ведь перенаправить огненный ресурс я больше не сумею». Ушла искорка и забрала с собой эту читерскую способность. Да я, собственно, и не жалуюсь, и так нормально. Интересно, кстати, сколько мне заплатят? Надо было сразу этот вопрос поднять, но я слишком уж обрадовался самой возможности получить работу, чтобы зацикливаться на таких мелочах». Нет во мне все-таки деловой жилки. Вот Вукт, например, сразу бы про деньги заговорил. Еще и аванс бы взял. Никогда про такое не слыхал, чтобы рыцарь в узне работал, — пробормотал Балток. Рыцарь ведь воин. Я в паломничестве. Обычно этот аргумент снимал все вопросы. Не стал исключением и этот раз. Кузнецы переглянулись, и один из них резко сменил тему, поняв что-то свое из моих слов. «Так нам, может, топоры да мечи ковать начать?» «Хорошая мысль кивнул я. Начнем. Обязательно начнем, но позже. Сперва подковы. Куда их столько, кстати?» «На зиму. Перековывать будут. Сразу на несколько деревень. На зиму?» — задумался я. «А если... А если так?» Следующую подкову я сделал с шипами, как на моих зимних берцах. Кузнецы онемели совершенно от этого зрелища. Первым прокашлялся Балток. «Сынок, да будь я последней жабой, если за такое с них в три раза больше не стрясу!» «Ну вот, уже какие-то цифры денежные. В три раза — это хорошо, это мне нравится». С другой стороны, если мне заплатят три дилса, это будет обидно. А с еще одной и другой стороны, такое сокровище, как нация, досталось мне всего за один дилс. К тому же платил не я. Магический ресурс Земли — двадцать три. Последняя подкова меня основательно опустошила. Впрочем, не сильнее, чем минувшая ночь, в которую я до сих пор с трудом мог поверить. Много магии я в этом мире видел. Сам творил немало, но это ночь. Передохнуть надо, сказал я и отложил очередную заготовку. Силы упали. Силы? Встрепенулся Балток. Сейчас. Меня усадили за другой верстак, который, похоже, давно использовали вместо стола. На нем тут же появился кровать черного хлеба, крынка молока, баночка меда, шмат сала. Отнекиваться я не стал. Угощали от души. Кузнецы пока есть не стали. Отошли в сторону, о чем-то заговорили. Видимо, обсуждали перспективы использования меня в промышленных масштабах. А я достал из кармана плаща захваченную из дома книжицу и погрузился в чтение, не забывая, впрочем, поглощать пищу. Это был дневник Микки Арис. И Авелла была права, как и безымянный старик из моего последнего видения. Эту девушку стоило пожалеть. Обычно, когда в семье простолюдинов рождался ребенок с магическими способностями, это считалось радостью. Но Микиарис в тот год, когда прогремела Великая Битва, проявила способности к управлению огнем. Дерн находился далеко в стороне от культурной жизни, но родители Микиарис все же знали, что клан огня уничтожен, а недобитков яростно истребляют. и сделали свои простолюдинские нехитрые выводы. Совершенно неправильные выводы, ведь магия универсальна, и Миккиарис спокойно можно было отдать в магическую академию Земли, где она бы получила черную печать, и ее силы направились бы в верное русло. Ну, на крайняк ее бы додумались использовать как меня, для продолжения магических родов, которые теряли магию. с т р ё м н о конечно, но всяко лучше, чем то, что случилось. А случилось, что у родителей был какой-то знакомый маг. Самый с глухой деревни, старый и напуганный переменами, случившимися в мире. Он и оборудовал чердак, превратив его в камеру заключения для шестнадцатилетней девчонки. Маг был по-своему очень искусен. Сдержать магию огня можно было только магией огня, Но он создал такую комбинацию рун и заклинаний, которая, реагируя на малейший огонек, тут же выполняла захват своей узницы. И чем больше бы она колдовала, тем сильнее бы делался захват. Дальше все шло по типичному сценарию сказки о принцессе, запертой в башне. За тем исключением, что сказочного было мало. м и к е а р и с довольно вяло описывала свои однообразные дни в заточении. Она не жаловалась, она понимала, это необходимо до тех пор, пока родители не сумеют найти кого-то, кто сумеет забрать у нее магию. Я до сих пор не понимал, как такое делается. Единственное, что ее угнетало, это скорое возвращение некоего парня из Академии. Парень, само собой, был магом. Как и где они умудрились познакомиться, этого я не знал. Многое Миккиарис не поверяла даже дневнику, однако кое-что читалось между строк. Так, например, я угадал, что она очень обрадовалась, когда обнаружила свои магические способности, потому что теперь могла стать настоящей супругой своему возлюбленному. И нет, чтоб сразу ему и рассказать, она похвасталась родителям. Какой-то напрочь отбитый подростковый инстинкт самосохранения у нее был. Больше она не поговорила с ним ни разу. Видела, как он, приехав на каникулы, заходил в дом, но родители лгали ему, что Микиарис больна, и он уходил прочь. А Микиарис пододвигала стол к высокому окну, сверху ставила стул, забиралась на него и, привстав на цыпочки, полными слез глазами провожала возлюбленного. Последние записи, которые она делала уже при смерти, то и дело прерывались одними и теми же фразами. «Разбить окно». «Почему я не разбила окно?» «Надо было разбить окно и закричать». «Поздно, поздно, поздно». Мракобесы безмозглые. Пробормотал я, имея в виду родителей Микки Арис, которые за полтора года загнобили живую и здоровую девчонку, а потом заказали ее портрет и, не перенеся горя, уехали из Дирна. «Вы уже отдохнули, сэр Ямос?» — крикнул Балток. «Да, сейчас», — сказал я и допил кружку молока. Дневник я спрятал в карман, встал, хотел снять плащ. Было все же жарковато, даже несмотря на то, что я макогня. Но не успел. Дверь распахнулась, и в кузню с порывом холодного ветра ворвался г и т е й н е р У него плащ был канонический, и кузнецы мигом сообразили, что к чему. Поклонились. Но маг не обратил на них внимания. «А, сэр Ямос!» — воскликнул он. «А мы вас повсюду ищем!» «Мы?» — переспросил я, пока воображение рисовало мне Азара с магическими кандалами в руках. «Все втроем!» — кивнул г и т е й н е р В кузню влетели н а ц с а и Авелла. У а в е л ы на лице тут же появилось выражение неимоверного облегчения, но н а ц с а только зубы стиснула. Громыхая красивыми блестящими сапогами, она подошла ко мне и с размаху врезала кулаком в грудную клетку. Я со вскриком выдохнул весь воздух, чуть не попрощался с завтраком и упал на спину. «Ты!» — нависла надо мной н а ц с а сверкая глазами — Ты соображаешь, как мы перепугались, не найдя тебя утром? — Я же записку оставил. — Правда? Эту? Подошла а в е л а и нация, вырвав у нее из рук листок бумаги, сунула его мне под нос. — Эту, — подтвердил я и прочитал вслух. — Доброе утро. Мне не спалось, и я пошел искать работу. Попробую устроиться в кузницу. Это недалеко от дома, прямо по главной до перекрестка, потом налево. Здание по правой стороне. «Люблю, целую, ваш я». «А...» «Я забыл переключить локализацию». «Да...» «Записка была на русском». н а ц с а зашипев сквозь зубы, замахнулась на меня, но бить не стала. «Сэр Ямос», — дрожащим голосом произнесла Авелла, — «будет лучше, если вы обучите нас своему языку». «Как пить дать обучит!» — сказала н а ц с а протягивая мне руку и помогая подняться. — Любит он, видите ли, целует. Посмеиваясь к нам, приблизился г и т а я н е р Ух, и боевая у вас сестренка, сэр Ямос. Не женщина, огонь. Да простят мне стихии такое сравнение, но я к вам по-другому делу. Он сунул руку в карман и протянул мне десять серебряников. Так, — Так-так, — подбодрил его я. — Хорошие новости. Утром на окраине города нашли сразу три трупа, и там уж явно поработали лягушки, без всяких острых предметов. За мной послали из градоправления. Город готов раскошелиться, сэр Ямос. Я сразу к вам. Идемте торговаться. Это самая интересная часть.